«Так, да, господин, зато не придется вам больше стыдиться, что вами правит женщина». Лебуша призвала к себе своих сестер, Кази и Тетку, и три мудрые девицы удалились в священную рощу, где стоял деревянный идол древнего бога. Алоис расик полагает, что это был Перун, славянский бог-громовержец. Всю ночь молились сестры в священной роще, вопрошая богов,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 Следуя за белым конем, гонцы достигли поля, о котором говорила Либуша, увидели работавшего на нем пахаря, низко ему поклонились и сказали «Будь здрав и благословен, господин, суженный нам богами».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 Пахарь, прыжемысл, имя которого означает «мыслящий вперед», так же как Либуша обладал даром прорицания. Поэтому он ничуть не удивился, распряг и отпустил своих валов, потом сказал «Жаль, что я не успел допахать свое поле. Если бы я спахал его целиком, то никогда не было бы ни урожая и голода в чешской земле. Но вы оторвали меня от работы, и теперь у нас часто будет случаться недород и голод».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 Мицесла сразу понял, что решить такую задачу ему не под силу, и ответил наобум. Владамир долго думал и считал, но все же решил задачу неверно, и лишь прожемысел дал правильный ответ – 30 слив. Либуша открыла свою корзиночку, отчитала 15 штук в шляпу князю Владимиру и прибавила еще одну. В корзиночке осталось 14 слив, из них она дала – Мицесли семь слив и одну. В корзиночке осталось шесть слив. Она отделила половину и дала их в ржемыслу, добавив оставшиеся три сливы, и корзиночка опустела. Кстати сказать, эта задача до недавнего времени включалась в школьные задачники по арифметике в раздел «Задачи повышенной сложности». Либуши и Пржемысл сыграли свадьбу, стали вместе княжить. Пржемысл установил законы, и железной рукой заставил непокорных им подчиняться. Город Вышеград по-прежнему был столицей, но однажды Либуша в сопровождении супруга и старейшин рода поднялась на высокую скалу над Влатвой и изрекла пророчество. В излучине Влатвы, там, где сейчас растет дремучий лес, станет наша новая столица, и поклонятся ей все, как кланяются, переступая порог дома, поэтому имя ей будет Прага. За свою жизнь Либуша собрала великие богатства и спрятала их в недрах Вышеградской скалы. Но не она сама, ни ее супруг, ни дети их, ни внуки не тронули того клада, потому что он был заповедным и ждал особого часа. Прошли годы. Либуша и Пржемесов окончили свою земную жизнь, а клад так и остался лежать в глубине Вышеградской скалы. О нем еще долго рассказывали легенды. Алоэ Сырасик пишет, засверкает, и объявится он лишь тогда, когда будет народу тяжелее всего и покажется жизнь непосильной, и когда он откроется, станет жизнь изобильна и навсегда исчезнет нужда». Большинство ученых считают Чеха, Крока, Либушу и Пржемысла персонажами чисто легендарными. Однако известный чешский историк XX века Сдена недлы отмечая очень глубокие корни сказаний о первых правителях чешского государства, находит в этих сказаниях отзывки реальных исторических событий. Заселение чешскими племенами долины реки в Латвы и возникновение княжеской власти, сменившей часть старейшин.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 Легендарный национальный герой Швейцарии, участник освободительной борьбы против австрийского владычества. Был ли у Вильгельма Тейли исторический прототип, или он является собирательным образом народного героя, доподлинно неизвестно. В XIII веке Швейцария, небольшая горная страна, занимавшая выгодное положение на торговом пути через Альпы, была завоевана австрийцами. Народ швейцарии не смирился с порабощением своей родины. В 1291 году представители трех швейцарских лесных кантонов областей Швица, Ури и Унтервальдена встретились на берегу горного Фервальшицкого озера и заключили между собой союз для борьбы за свободу. Среди участников этой борьбы по преданию был крестьянин из кантона Урия Вильгельма Тель. О том, как он стал... Повстанцам рассказывается швейцарской хроники составленной в 15 веке так называемой «Белой книге». Причем это легендарное событие приурочено к точной дате, 18 ноября 1307 года, и хотя в действительности национально-освободительное движение началось намного раньше этой даты, народная традиция читает Вильгельм Тейл его вдохновителем. В тот день Вильгельм Тейл со своим маленьким сыном отправился на ярмарку в город Альдорф, главный город кантона Ури. В Альдорфе находилась резиденция австрийского наместника Ландфохта геслера человека жестокого и и глубоко презиравшего швейцарский народ. Чтобы лишний раз напомнить швейцарцам об их унижении, геслер распорядился установить на центральной площади шест, на верхушке которого красовалась шляпа австрийского герцога и приказал всем жителям, проходящим мимо, почтительно ей кланяться. За исполнение этого приказа следили два специально приставленных стражника. Бельгейм Тель знал об издевательском приказе Ландфохта. Его гордость возмутилась, и он прошел мимо герцогской шляпы, не поклонившись. Стражники тут же схватили его. Однако Вильгельм Тель был силен и легко отшвырнул стражников от себя. Собравшаяся толпа приветствовала смелого крестьянина радостными криками. Но вдруг на площади появился сам Ландфохт Гесслер, ехавший верхом на коне в сопровождении солдат. Притихшая толпа расступилась перед ним, и Вильгельмтель оказался лицом к лицу с австрийским наместником. Гесслер спросил, что здесь происходит. Стражники, приставленные в шляпе, объяснили, что они задержали Смутьяна, пытавшегося пренебречь приказом Ландфохта. Гесслер хотел сразу же отправить Вильгельм Телли в тюрьму, но, увидев, что за плечами у крестьянина висит лук и колчан со стрелами, решил прежде доставить себе развлечение. Он спросил, «Правду ли говорят, что швейцарцы – искусные стрелки из лука?» Вильгельм Телли ответил, «Правду. Я попадаю в яблоко с расстояния в сто шагов». Ландфокт сказал, это мы сейчас проверим, и приказал принести яблоко. Маленький сын Вильгельма Тейля со страхом наблюдал за происходящим. Гетлер спросил Вильгельма Тейля, это твой сын? И когда тот ответил, утвердительно распорядился, ты собьешь яблоко с его головы. Мальчика поставили возле липы, рожей на площади, положили ему на голову яблоко и отмерили сто шагов. Вильгельм вынул из колчана две стрелы, одну из них спрятал за пазуху, другую положил на тетиву, затем мысленно помолился Богу и выстрелил. Стрела попала точно в цель, яблоко упало на землю. Толпа с облегчением вздохнула, мальчик целый невредимый бросился к отцу. Но тут Ландфохта... Охватило страшное подозрение, он спросил, почему прежде чем стрелять, ты спрятал вторую стрелу за пазуху? Отвечай, не бойся, если ты скажешь правду, клянусь, отпущу тебя, не причинив никакого вреда. Вильгельмтель ответил, если бы рука моя дрогнула, и я попал в своего сына, то второй стрелой поразил бы тебя. И в этом случае, будь уверен, не промахнулся бы. А теперь отпусти меня, как обещал. Ланфохт не исполнил клятвы. Он сказал, ты опасный бунтовщик. Я заточу тебя в замке Кюсонахт до конца твоих дней. Чтобы попасть в замок Кюсонахт, нужно было переправиться через озеро. Вильгельма Тейля, закованного в цепи, посадили в лодку. Геслер решил сам сопровождать узника к месту заточения. Когда лодка была уже далеко от берега, поднялся сильный ветер, налетел ураган, и разразилась буря. Лодку швыряла с волны на волну, гребцы не справлялись с веслами. Один из гребцов сказал Гесслеру «Нам нужна еще одна пара рук, пусть узник тоже сядет за весла». Перепуганный Ландфохт приказал снять с Фильгельмотели оковы и закричал «Гриби, что и силы, спасай меня и себя» и вот среди плеска волн и завывания ветра лодка достигла берега. Гесслер не сразу пришел в себя после пережитого страха. вильгельмтель воспользовавшись этим, выпрыгнул из лодки и бросился бежать по узкой тропинке, ведущей в горы. Ланфо скачил, выкрикивая проклятие и грозя кулаком, но ярость его была бессильна. вильгельмтель скрылся, родные горы спрятали его. Вскоре он раздобыл лук и стрелы, подстерег геслера на обрывистой горной дороге и метким выстрелом поразил его в сердце. Это убийство, как утверждает легенда, послужило сигналом к восстанию всего швейцарского народа. В 1315 году в битве при Маргартине повстанцы разбили австрийские войска и навсегда изгнали врагов из Швейцарии. По преданию, в этой битве принимал участие и Вильгельм Тель. В Швейцарии Вильгельму Телю воздвигнуто несколько памятников, а в том месте, где он выпрыгнул из лодки на берег, поставлена часовня. На сюжет легенды о Вильгельме Теле написал драму Шиллер и оперу Россинник.